Часть 21. Рик пролез в дыру и поспешил к складу, где его встречал только пес Лаюша. А где остальные? Не удержался от вопроса Рик, ведь обычно на площадке ему встречались сеньор Кавендиш и Сторож. Пес не ответил. Повернулся и затрусил в ангар. Рику ничего не оставалось, как пойти следом. Склад оказался заставленный ящиками с топиокой. Что было удивительно, ведь электроход приходил через день, и навозить столько за ночь никак не могли. Угол, где парковались погрузчики Нева, пустовал. Это означало, что они тоже на причале. Не зная уже, что и думать, Рик поспешил через ангар и выскочил к причалу, где и увидел шедший под разгрузку электроход. Зумас и Гриппин стояли у причальной стенки, поглядывая на кранцы, а сеньор Кавендиш нервно покусывал свой блокнот, с которым никогда не расставался. Заметив Рика, он развел руками и покачал головой. «Ты почему опять опоздал?» «Я...» Рик покосился на стоявшего в готовности Нево. «В меня стреляли, сеньор Кавендиш». «Вот», — Рик задрал майку и продемонстрировал свои огнестрельные раны. Однако на сеньора Кавиндиша это впечатление не произвело. «В тебя когда стреляли?» – уточнил он. «Вчера вечером», – не слишком уверенно ответил Рик. «Вечером? А на работу идти утром? Чувствуешь разницу? А по пятницам у нас что?» «Что?» «По пятницам у нас электроход с грузом и отправка к опилке. Хорошо, хоть вчера ты этих успел отремонтировать». «Сегодня вроде ведут себя прилично». Про этих Рику было понятно, ведь Кавендиш кивал в сторону погрузчиков, но какой ремонт он имел в виду, Рик не понял. «Смотри, смотри за кранцами, крикнул Кавендиш из Умасу. «Я смотрю, сеньор Кавендиш, смотрю!» – ответил тот. В этот момент Лаюш стал подавать Рику знаки, подзывая его к себе. Опасаясь привлечь внимание хозяина, Рик попятился, потом двинулся боком и, наконец, остановился рядом со сторожем. Сеньора Кавендиша вчера не было. Он у девки своей ночевал», – зашептал сторож. «А мы про тебя сказали, что грузчиков ремонтируешь». «А что я делал на самом деле?» – спросил Рик, окончательно запутываясь. «А я почем знаю. Ты ж говорил, стреляли в тебя». «Так и я что, не был вчера на работе?» «Вчера не был». «А какой сегодня день?» «Пятница». «Пятница?» «Да, по пятницам отправляем топилку. Неужто забыл?» «Не забыл», — покачал головой Рик, глядя, как взбивает воду надвигающийся корпус электрохода. В этот раз он работал без сбоев, и пена от винтов расходилась кремовая. Заглядевшись на нее, Рик даже почувствовал запах ванили и сладкий привкус на языке. Его желудок сократился от голодного спазма, и Рику подумалось, что нужно поесть. Ведь если он действительно провалялся дома два дня, значит два дня ничего не ел. А ел Рик обычно чипсы из креветок, которые подавали в синем марлине. Одну тарелочку на пятерых пьяниц. Повезло, что хозяин к девке своей ездил. «А то бы все, прогнал бы Рика, несмотря на его способности и заслуги». Подошел Кавендиш и, не отводя взгляд от приближавшегося электрохода, спросил, «Чего у них было-то?» «У них?» – переспросил Рик, чтобы выиграть на раздумье еще пару секунд. «Нутро у них перегрелось. Тепловой удар. У обоих сразу?» – спросил Кавендиш и недоверчиво покосился на Рика. «Так у них же это, связь между ними, по радио». «Да? Я не знал». Кавендиш оглянулся на пару Нева. те с честью выдержали его взгляд. А когда мельком по-воровски на них глянул Рик, ближайший к нему робот шевельнулся, и его силовые шланги завибрировали, готовые подать в манипуляторы горячее масло. «Нервничает», — подумал Рик. «Они все слышали, и им это не понравилось». Электроход коснулся причала. Из его борта тотчас выскочили телескопические швартовые шланги. Они точно вошли в причальные замки, и двигатели электрохода остановились. Когда трюмные крышки начали открываться, Рик поспешил отойти в сторону, чтобы у погрузчиков не было соблазна случайно его задеть. Трюмные крышки встали на стопор, и небо загрохотали по сходням. а через минуту появились нагруженные стопками ящиков. «Ну что, хорошо погулял?» Голос прозвучал так неожиданно, что застал Рика врасплох. Но это оказался Гриппин. Воспользовавшись тем, что хозяин увлеченно следит за разгрузкой, он незаметно подобрался к Рику, чтобы узнать, где тот пропадал весь вчерашний день. «Я говорю, хорошо погулял?» «Да, хорошо». — ответил Рик, понимая, что должен выставить Грипину выпивку, раз тот прикрыл его перед хозяином. — К бабе ходил? — Нет, я по бабам не ходок, я сахеллу пью. — Сахеллу все пьют. На острове больше делать нечего. Но ты ж говорил, у тебя шлюху живет по соседству. — И что? — Она по семь песо берет. Откуда у меня такие деньги? — Семь песо, — поразился Гриппин. И что, кто-то к ней ходит? Наших не видел, а рабочие с рыбной фабрики даже в очереди стоят. Гриппин помолчал, переваривая услышанное, и только через минуту произнес. Все равно, семь это много, даже для рыбной фабрики. А чего у тебя с пузом-то? Чего ты хозяину показывал? А, вот. Рик поднял майку и показал дорожки и приклеенные бумаги. О, от чего это? 48 огнестрельных ран, приятель. С усталой интонацией произнес Рик и опустил майку. И как ты себя чувствуешь? Спросил ошарашенный Гриппин. Двое суток был в отключке. Ну, еще бы. А как все получилось? Кто в тебя стрелял? Не знаю, пожал плечами Рик. Говорят, я человека спас. «Его пули на себя принял?» — догадался Гриппин. «Видимо, так. И сколько ты их себе таскать будешь? Может, тебе к доктору?» «Нет их там давно. Они насквозь прошли». «Там на спине...» — он показал большим пальцем через плечо. «Столько же дырок. Только выходных. Получается, повезло. Еще как. Жизненно важные органы не задеты. Кавендиш направился в их сторону». Гриппин быстро отошел. Хозяин выглядел довольным. — Ну, совсем другое дело, Рик. Не знаю, что ты им подкрутил, но работают они лучше. Без боев, без дерганья, и все ящики как по ниточке кладут. — Я старался, сеньор Кавендеш. Я заметил. — А ты чего такой осунувшийся? Небось, все деньги пропил и жратвы купить не на что. «Ну почему? Есть на что», — возразил Рик. «Хотя давно не покупал никакой еды. Ему хватало закуски в Марлине. «Ладно, подожди здесь», — сказал Кавендиш и ушел в ангар. А когда вернулся, в его руках были две большие спелые копиоки. «Такие на переработку не отправишь». Считались переспелыми, зато сырыми в пищу вполне годились. «Спасибо, сеньор Кавендиш». Поблагодарил Рик и впился зубами в сочный плод, даже не удосужившись его почистить.